Часть третья. В погоне за книгой. Глава первая. Второе послание бессмертного. Елена протянула ему ладонь. Никита торопливо вытер руку о штаны, осторожно пожал ее маленькую белую ладонь с длинными точенными ногтями. Он замешкался, растерянно соображая: целовать ли или просто пожать? Что вообще нужно делать? К счастью, Елена не дала ему времени на раздумья, быстро вытянув руку. Она улыбнулась улыбкой, от которой у него ослабли ноги и взмокла спина. Как мне к вам обращаться, юноша? Она вряд ли была старше Никиты, но он немедленно и безоговорочно признал её полное превосходство над собой. "Никита", торопливо наклонившись, представился он. "Никита Совстьянов, к вашим услугам". сам не знаю, зачем добавил он. "Вы ведь от него, Никита?" спросила она. Голос у неё был низкий, глубокий и при этом до странности мелодичный, голос, от которого натурально бросало в дрожь. "От Кощеея, не так ли?" она повела плечом, развернулась и неторопливо пошла обратно к лестнице. Никита двинулся за ней. "А, а как вы узнали?" растерянно спросил он. в ту же секунду подумав про волка. Но это оказался не волк. Это Саур, сказала Елена, указав плавным взмахом на ворона, сидевшего на краю перил. Саур? переспросил Никита, хотя уже узнал его. Саур вёл вас от самого истока. Елена начала подниматься по лестнице, походя погладив ворона пальцем. Волк поднимался рядом с ней. К счастью для вас, иначе бы вы не попали сюда. Кстати, как вы прошли мост? Мост? Саур говорил, вы что-то кинули змею, а потом показали, что это было. А, это, сообразил Никита. Это, в общем, ну, в общем, это Кощей придумал. Он дал свои сапоги, сказал кинуть змею, отвлечь, чтобы тот признал его запах, вспомнил. Ага, удовлетворённо улыбнулась Елена. Умно. А потом я показал его самого. Никита полез за смартфоном. Вам он тоже велел показать. Вот, послушайте. Никита нашёл запись, включил и протянул Елене. Она осторожно взяла экран и удивлённо распахнула глаза, увидев бессмертного. Он не тут, торопливо пояснил Никита, ткнув пальцем. Он всё ещё в нашем мире, а это просто запись, образ, послание. Никита подыскивал определение. не рассчитывая, что Елена сразу поймёт, но этого и не требовалось. Елена не обращала на него внимания, она слушала Кощеева, впившись взглядом в экран. Елена, говорил бессмертный. Человек, который передаст тебе это послание от меня, он заинтересован в моём возвращении и будет тебе надёжным помощником. Всё прочее, что тебе нужно знать, Я изложил в письме: если письмо будет вскрытым, можешь приказать Рогдаю убить посланца. Если нет, советую ему доверять. Елена досмотрела запись, вскинула голову и требовательно протянула руку. Ну, где письмо? Да-да, сейчас. Никита торопливо скинул рюкзак, достал футляр и вынул письмо. Елена придирчиво осмотрела его. убедилась, что печать не сломана, и подняла взгляд. Вы сильно рисковали с этим письмом, проговорила она, улыбнувшись. Если бы вас взяли с ним, наверняка бы повесили. Бессмертный сказал уничтожить письмо в случае опасности. У Никиты пересохло в горле. Оно бы ни в коем случае не попало к вашим врагам. Елена усмехнулась, качнув головой, и вновь двинулась вверх. Никита шёл за ней, Оставив рюкзак на ступеньках, "Не будете читать?" спросил он осторожно. Елена промолчала. Она поднималась, задумчиво вертя письмо в чистом конверте. "Он что-нибудь говорил обо мне?" спросила Елена, сворачивая с лестницы на галерею. Никита замешкался, вспоминая. "А в самом деле, что бессмертный говорил про неё?" "Он сказал, что в этом мире верит только вам, что только вы и сможете помочь ему вернуться сюда, а нам обратно вам, Никита показал на конверт. Всё в письме, думаю, вам лучше его прочесть. Елена прошла ещё несколько шагов, задумчиво улыбаясь. Пожалуй, вы правы. Она сломала печать, достала письмо. Подождите здесь, юноша. Никита послушно остановился. Письмо успел он заметить. было на нескольких страницах, написанное от руки мелким убористым почерком. Елена шла по галерее и не отрываясь читала его. Она не замечала ни волка, сопровождавшего ее у бедра, ни вообще ничего. Никита подумал, что если бы он, ослушавшись, двинулся за ней, она бы и его не заметила, настолько ее поглотило чтение. Что же там такого было в этом письме? Очевидно, что план компании. Но почему же ему нельзя с ним ознакомиться? Он же будет принимать непосредственное участие, по крайней мере, так заверял Бессмертный. Почему же не доверил ему самое главное? Видимо, помимо прочего, в письме было что-то личное, что-то адресованное только Елене и больше никому. Никита смотрел на Елену, медленно двигающуюся в проёме арок галереи, и думал: кто она? Кто она Бессмертному? Очевидный ответ напрашивался сам собой, но у Никиты он никак не укладывался в голове. Любовница? Как она может быть любовницей Кощея? Как она вообще ей устала? Ведь она не просто любовница, а явно что-то большее. Она и партнёр, и соратница, и друг, и почему не просто жена? думал с раздражением Никита, продолжая следить за Еленой. То, что не жена, было тоже очевидно. Об этом сказал сам бессмертный. Ну как сказал, намекнул. Когда объяснял, куда и к кому он направляется, произнёс напоследок: "Ты обязательно попробуешь, парень. И я даже не буду злиться. С ней невозможно не попробовать. Но лучше не трать время зря. Всё равно не добьёшься". Тогда Никита пропустил эти слова мимо ушей. Сейчас он понял, о чём говорил бессмертный. Он прав. Она для него слишком хороша, и ничего у него здесь с ней не выйдет. И то, что она любовница Кощее бессмертного, наименьшая из проблем. Елена, обойдя галерею по кругу, уже подходила с другой стороны. Она дочитала письмо, убрала в конверт и, остановившись у лестницы, позвала ворона. Саур услышал Никита негромкий голос. Ворон взлетел на перила рядом с Еленой. Никита не слышал, что она ему сказала, но был готов поклясться, что ворон не просто крякнул в ответ, а прохрипел что-то члена раздельное. Елена кивнула. Саур взмахнул крыльями и стал подниматься. Никита не успел заметить, как ворон вылетел через открытый верх башни. Елена подозвала его к себе. Он торопливо подошел. Вот что, юноша, произнесла Елена, спускаясь обратно на первый этаж. У нас с вами много работы, и ещё сегодня вечером нам много что предстоит обсудить. Я понимаю, вы устали, проголодались. Я дам вам возможность отдохнуть и привести себя в порядок. Но сначала нам нужно сделать одно важное дело. Какое? Заинтересовался Никита. Нужно кое-что проверить прямо сейчас. Потому что если это не сработает, весь наш план окажется под угрозой. Какой план? Никита торопливо шёл за Еленой, ничего не понимая, но с полной готовностью выполнить всё, что велят. Елена подошла к стене башни, задумчиво потрогала в нескольких местах, надавила рукой, потом повернулась к Никите. "Возьмите меня на руки", потребовала она. "Чего?", опешил Никита. "Вы должны взять меня на руки и пройти со мной сквозь стену", терпеливо объяснила Елена. Надо понять, могу ли я выйти за пределы башни. Не буду я вас брать на руки, вы что? запротестовал Никита. Зачем вам вообще я? Почему вы сами? Послушайте, Никита. Елена едва ли не впервые назвала его по имени. Башня заколдована. Ни один человек этого мира не может пересечь её стены. Это заклятие Кощей поставил, когда уходил на переговоры к Остоку. хотел защитить меня от непредвиденных осложнений, ну и защитил, как видите. И сам пропал, и я здесь застряла. Никто не может до меня добраться, но и я не могу покинуть башню. Рогдай она коснулась волка, приносит мне еду, Саур вести, но это всё. Сами понимаете, чтобы действовать, нужно отсюда выбраться, и вы должны мне помочь. Как тупо спросил Никита, пытаясь переварить услышанное и потянуть время. Он не так волновался перед Калиновым мостом, как сейчас. Вы человек из другого мира, на вас заклятие не распространяется и на всё, что при вас, теоретически. А практически он всё ещё пытался тянуть время. Если не сработает, тогда что, не проверим, не узнаем. Елена согнула письмо, Засунула в рукав платья и положила правую руку на плечо Никиты. Ну же, давайте. И не бойтесь. Кощей сам это предложил. В её неоновых глазах заиграли лукавые искорки. Она прекрасно понимала, почему медлит Никита, и ей это, кажется, даже нравилось. Ну ладно, пробормотал он. Зелёные глаза Елены, зелёные глаза змея. Совпадение ли это? думал он, наклоняясь и беря правой рукой Елену под колени, а левой придерживая за спину. От её тонкого запаха у него закружилась голова, и зажмурившись, он торопливо шагнул в стену. На этот раз он не упал и всё ещё стоял, зажмурившись, когда услышал тихий мелодичный смех. "Ну что же вы?" прошептала Елена ему в ухо. "Отпустите меня". Никита открыл глаза, И торопливо поставила её на ноги. Она пристукнула каблучком по каменным плитам площади, радостно закружилась между волков. Рагдай вышел на площадь вместе с ними. Получилось, воскликнула Елена. Всё получилось, лохматые мои, как же я по вам соскучилась. Волки обступили Елену, и она гладила, трепала, обнимала и целовала их. Волки были ей по грудь и могли разорвать одним движением пасти, но ластились к ней и мотали хвостами, как обычные щенки. Никита смотрел на происходящее, открыв рот. Ну ладно, кощей, ещё можно понять, но Елена, какое отношение имеет Елена к этим мутантам, что они слушают её как хозяйку? Что здесь вообще происходит? Ну что? Наигравшись с волками, Елена подходила к нему с насмешливой улыбкой. Первый шаг сделан. Идём дальше. Пора возвращать Кощее домой.